Дверь за ней захлопнулась немедленно. «Я говорила тебе, Сёма, что когда-нибудь тебя поймают. Это дорогая машина. Он сразу понял, что краску вылил ты. Машина стояла под нашими окнами. «Литочка!» — крикнул Семен Семенович, заглушая последние слова Аэлиты Витальны. «К нам Людмилочка пришла в гости!» Он скрылся в дверном проеме. «Проходи, Людочка, я так рада тебя видеть!»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 Неправильно жить вместо них. — Вот, — сказала она, опускаясь в кресло. Дайнека согласно кивнула. — Мне нужно кое о чем спросить вас. Мы долгое время не виделись с Ниной, и я ничего не знала. Она не договорила, убедившись, что Элита Витальна спокойно продолжила. — Расскажите мне, как она жила в последнее время? — Как жила? — эхом отозвалась женщина.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 «А Лёха? Что? Лёха больше не появлялся?» Айлита витально пожала плечами. Звонил как-то, жаловался, что Нина не отвечает на его звонки. А что я могла сделать? Она и мне не отвечала. «А Семён Семёныч...» Дайнека попыталась подобрать верные слова. «Сёма, опять ты подслушиваешь?» «Заходи. У нас нет от тебя секретов. Не шифруйся!» — воскликнула Айлита Витальевна. Дверь открылась в ту же секунду, как только Элита проговорила последние слова. Смущенно улыбаясь, в комнату вошел Семен Семенович. «Ну что, девочки, чайку или еще чего-нибудь?» — заговорщически подмигнул он. «Мы сами», — озабоченно проговорила Элита Витальевна. «Пойдем, Людочка, на кухню». Она встала и вышла из комнаты. Айлита Витальна была хорошей женой.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 заранее готовясь сказать что-то достойное. В который раз, нажимая кнопку звонка, Нина заметно нервничала и оглядываясь, смущенно улыбалась. За дверью послышались какие-то звуки. Нина снова нажала кнопку, и Дайнека видела, как напряглась ее спина. Наконец, дверь приоткрылась. Дайнека заулыбалась и, протягивая букет, уже собиралась войти.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 в обмен на жизнь. Повторила Дайнека слова Джамиля. Ты выбрал жизнь, может, ты и прав. Однако, вспоминая рваные кусищи гранита и необузданную глиняную пачкатню, она подумала, что это был именно тот путь, который мог увенчаться шедевром. Но Лехи говорить о своих мыслях не стала, а взяла в руки пачку сигарет, покрутила и отложила в сторону. Как Нина.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 — Так чему это теперь? Мне нужно знать, как Нина жила последние полгода. — Ну, если хочешь знать. — Она бросила меня. — Почему? Леха усмехнулся. — Я тоже хотел бы знать, почему. А Элита витально сказала, что Нина встречалась с твоим другом после того, как вы... — Он мне не друг. — Понимаю, — согласилась Дайнека.